Глава вторая. Холл был без преувеличения огромный. Вырастающий в высоту на пять этажей, он был ограничен потолком, с которого, сверкая металлом, свисали сталактиты. На самом деле это было весьма специфическое дизайнерское решение, а сталактиты представляли собой трубы, похожие на органные, до которых едва едва не дотягивался бьющий из самого центра холла фонтан. Ему мог позавидовать даже музыкальный, который находится на главной площади Рограна. Но сейчас мне было не до рассматривания красоты. Я прошла мимо, едва зацепив взглядом разлетающиеся брызги и оценив окружающие его на приличном расстоянии диванчики для отдыха. В разлетающихся крыльями рукавах холла у лифтов я, как мне и сказали, повернула направо. Дежуривший у лифтов охранник, заметив мой пропуск с цветовой отметкой, Указал в сторону распахнувшего свою пасть лифта, и я поспешно шагнула к нему. Вместе со мной внутрь валилось человек десять, но выше меня не ехал никто. Лучше бы они остались, правда, потому что моя нервозность начала возвращаться. Когда с легким щелчком разошлись створки дверей, выплевывая меня в очередной холл, я снова глубоко вздохнула и вышла. Остановилась, раздумывая. Лучше сразу снять плащ или идти так. Но потом все таки просто пошла вперед. Заблудиться здесь мне не грозило. Указатели стрелками привели к приёмной отдела кадров, которая даже за дверями не пряталась. Коридор просто раскрывался ею с правой и с левой стороны, углубляясь внутрь и растекаясь вдоль панорамных окон, посередине располосованных стойкой для секретарей. Справа и слева устроились двери, ведущие в кабинеты. Оставалось только догадываться, в какой нужно мне. «Добрый день». Я поздоровалась первой, поскольку в пределах видимости никого не наблюдалось. «Добрый». Из-за стойки вынырнул слегка взъерошенный молодой человек, тут же поправился. «Добрый день». Риометро, правильно?» «У вас ближайшее собеседование». Его появление немного снизило градус официальности и моего напряжения. «Да, все верно». Я улыбнулась. «Позвольте ваш плащ». Лиза пока еще не освободилась, она сегодня собеседует лично. Из-за этого увольнения такой кавардак. Простите. Он глубоко вздохнул. «Я сегодня с утра сам не свой. Присаживайтесь». Он забрал у меня плащ и устроил его в шкафу, который я бы даже не заметила, спрятавшийся в стене ниши за диваном для посетителей. «Хотите чего то Кофе? воды? Воды?» Я не стала отказываться, правда, когда молодой человек принес мне стаканчик, немного помедлила. все таки макияж сейчас лучше не портить, а то еще помада размажется. «Не переживайте», — секретарь улыбнулся. «Лиза не страшная, хоть и большая начальница. Она сама когда-то с секретаря начинала, одна из немногих, кто остался после». Он осёкся, изменился в лице, покачал головой и пробормотал. «Да что ж я сегодня творю?» Все в порядке», — заверила его я. Если бы. Обычно я не болтаю без умолку. Особенно в присутствии кандидаток на вакансию. Все когда когда-нибудь случается впервые», — я невольно улыбнулась. Ответить, правда, молодой человек не успел. У него пиликнул коммуникатор. Он коснулся наушника и тут же взглянул на меня. «Проходите, пожалуйста, Реа Мэтроу. И удачи». Я поднялась и шагнула к двери, на которую указал секретарь. Один поворот ручки... И вот я уже внутри». Кабинет начальницы отдела кадров поражал своей лаконичностью. Геометрия главной стены черными ребрами, протянувшейся от пола до потолка и скрывающий в себе нишу для видеопрезентаций. Зажатые в тисках ребер награды и сертификаты. Небольшой стол с двумя креслами, одну из которых сейчас занимала она. И чуть дальше, вдоль закрытых жалюзи окон, длинный стол для совещаний. «Добрый день». Добрый день. Риа Женщина кивнула на второе кресло, в которое я опустилась. Она выглядела очень молодо для начальницы отдела кадров и выглядела бы еще моложе, если бы не строгий темный костюм, освеженный только молочно-кремовой блузкой и неброским макияжем. Женщина подвинула к себе визуализатор, коснулась сенсорной панели и открыла мое резюме. Меня зовут Лиза Ренкс. Я возглавляю отдел кадров «Ровер Марк». Секретарь нужен именно мне, в приемную, где вы только что были. Расскажите о себе для начала». Я готовилась к этому моменту, полночи повторяла короткую самопрезентацию, которую помнила слово в слово. «Меня зовут Аврора Этроу. Мне 23 года. Я работала офис-менеджером в агентстве недвижимости». Занималась всем делопроизводством, планировала рабочий день моего руководителя, распределяла входящие заявки между менеджерами. Помимо этого в мои обязанности входила встреча клиентов как по жилой, так и по коммерческой недвижимости, создание комфортной обстановки в приемной. «У вас есть сын». Лиза перебила меня достаточно бесцеремонно. «Да». «Два года. Вы пишете, что вы не замужем. У вас есть няня». Про няню я думала, но, разумеется, пока не могла позволить себе ее нанять. К счастью, у меня была Зои, а еще достаточно плавающий график выступлений, не такой долгий, скажем, как у певиц, которые были вынуждены всю ночь находиться в ресторанах или клубах на сцене, за исключением редких перерывов. Нет, но я планирую ее найти. Когда вы планируете это сделать? Что? Я немного растерялась от такого напора. Когда вы планируете это сделать? До или после того, как получите место и выйдете на работу?» Лиза скользнула пальцами по резюме, снова мельком пробежавшись по нему взглядом. «Поймите меня правильно, Аврора. Я ищу секретаря, на котором будет все дело производства отдела кадров Ровермарка. Это не нормированный рабочий день зачастую. Это очень большая нагрузка и невозможность вырваться посреди дня куда бы то ни было». «Как вы планируете решить вопрос с маленьким ребенком? Да, я должна была знать ответ на этот вопрос, но я его не знала. Точнее, знала на том уровне, на котором только что озвучила. Это промедление заставило Лизу нахмуриться, а я вдруг почувствовала на себе взгляд, текущий по коже, как лава из самого сердца извергающегося вулкана. Такой же обжигающий, такой же опасный и тяжелый. обрушившийся на меня с яростью и мощью ураганного ветра, перехвативший дыхание и заставивший медленно повернуться к дверям. Чтобы в полной мере осознать, я смотрю в глаза мужчине, которого называют «черное пламя Раграна. Наши взгляды встретились, и меня перетряхнуло от кончиков пальцев ног до корней волос. В его глазах плескалось неразбавленное пламя Иртханов. Зрачки оставались человеческими, но звериным этот взгляд быть не переставал. Гипнотическим, властным и подавляющим, от которого комната стремительно сужалась в размерах, а все животные инстинкты вопили о подчинении суперхищнику. Хотя, возможно, комната сужалась от его роста. Он был очень высоким. Темные волосы, пожалуй, слишком небрежно лежащие для мужчины его статуса, Резкая линия сколы подбородка, по звериному раскрывшиеся крылья носа, я чувствовала, как течет по венам впитавшаяся в кровь лавы его огня. Весь его образ говорил о том, какого уровня власть сосредоточена в его руках и в его теле. Миг, и в его глазах смешалось два пламени, мазнув по мне огненной плетью, словно стягивая одежду прямо там, в кабинете, на глазах у Лизы. а в следующее мгновение он уже перевел взгляд на нее. «Что творится у тебя в приемной?» «У меня в приемной стажер, которого я выдернула из за дела по работе с кадрами нашей службы безопасности. Или ты что-то другое имел в виду?» Он прищурился, и в кабинете сразу стало нечем дышать, словно запертая в тиски прищура пламя потекло по стенам, напитывая собой воздух. Повезло, что продолжалось это недолго. «Позже поговорим». Произнес он и вышел, напоследок наградив меня взглядом сверху вниз, от которого мне полагалось уменьшиться в размерах. Вместо этого я заметила, что сижу, закинув ногу на ногу, и, очевидно, с тем самым выражением лица. «Лиза, я приглашу няню», — сказала мгновенно, меняя позу и переключая внимание женщины на себя. «Сегодня же начну поиски. Разумеется, я знаю, что меня ожидает ненормированный рабочий день и понимаю». что мне придется существенно поменять свою жизнь. Я немного растерялась, когда вы спросили меня об этом, но исключительно потому, что я раньше ни разу надолго не расставалась с сыном. Сейчас все иначе. Я пришла к вам, потому что я хочу достойного будущего для своего ребенка. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы он мог гордиться своей матерью». Я посмотрела ей в глаза и продолжила. «Да, я представляю, что работа в отделе кадров Ровермарка существенно отличается от работы в агентстве недвижимости. Но я готова учиться. Я быстро учусь, я готова к ненормированному рабочему дню, и я готова сделать все, чтобы в вашей приемной... Все вопросы решались мгновенно и всегда было комфортно всем». Я замолчала, но сейчас Элиза смотрела на меня уже совершенно иначе. Она не хмурилась и даже визуализатор с моим резюме отодвинула. «Секретарь требуется мне и моему заместителю», — сказала она. «Поэтому работы будет много. Плюс придется координировать работу подразделений и справляться придется одной. По крайней мере, пока я не найду второго секретаря». Не дожидаясь моего ответа, Лиза продолжила. «Да, у нас очень спонтанно открылось сразу две вакансии. Именно поэтому в приемной сейчас Эбер. Как ты могла заметить, он совершенно не приспособлен для работы секретарем». Еще немного, и его внутреннего интроверта разорвет на части, а ответственность за это буду нести я». Я не выдержала и улыбнулась. И Лиза улыбнулась в ответ. «Насколько я понимаю, вы сейчас танцуете в ресторане. Почему?» Она пристально посмотрела на меня. «Я имею в виду, почему столь кардинальная смена деятельности. Я училась в балетной школе. Хотела стать прима-балериной, честно призналась я». После завершения обучения какое-то время я танцевала в классических постановках. Потом меня пригласили в балет Варда Катте. Варда Катте считался звездой в мире балета в Рагране. Попасть в его постановку было не просто престижно, это был совершенно другой уровень. «Вы отказались из-за сына?» «Да, я узнала, что беременна, и между ним и балетом я выбрала Лара. На самом деле я выбрала его в то самое мгновение, когда увидела результат теста». Когда я поняла, что внутри меня зародилась новая жизнь, ответственность за которую отныне несу я, Карит, едва услышав о том, что я беременна, отправил меня на аборт. «Мне некогда заниматься ребенком, я карьеру делаю», сообщили мне в приказном порядке. «Оплачу тебе операцию в Орангаре и забудем об этом». Он сказал в арангаре, потому что в Рагране аборты запрещены законом. Сказал, как отрезал, ему было все равно. Это стало для меня ударом, но я не хотела забывать. Не хотела, потому что это был мой ребенок, ребенок от Желанова мужчины. До этих самых слов я была влюблена в того, кто казался мне верхом совершенства. Карит родился в Лархаре и совсем молодым переехал в Рагран. Создал свой строительный бизнес с нуля, собственно так мы с ним и познакомились. Мне очень нужны были деньги, и я работала офис-менеджером в агентстве. Благо, все репетиции приходились на вечернее время, а выступления — на выходные и вечера перед выходными. Я организовывала встречу-презентацию для своего директора. На эту встречу я поехала вместе с ним, к управляющему строительной компании, руководителем которой оказался Карит. После рождения Ларри там мне отказали в должности в агентстве, где я работала, потому что я была с маленьким ребенком на руках. В ресторане, где я сейчас работаю, мое постоянное присутствие не требовалось. Я танцую по контракту три раза в неделю. «Вы больше не думаете о большой сцене?» Лиза задумчиво посмотрела на меня. «Думаю, но пока Лар маленький, это исключено». А к тому моменту, когда он вырастет, я решила, что лучше об этом не думать. Карьера балерины в среднем продолжается до 35-40 сорока У меня, возможно, еще оставался шанс побывать на большой сцене, пока я танцевала в ресторане и тренировалась дома. Но после того, как Карит выдвинул мне свой ультиматум, уже нет. Нет и не будет. Для всех я должна стать образцовой матерью, достойной воспитывать малыша и дать ему все самое лучшее. Потому что, когда ко мне придут социальные службы, им будет наплевать, что я действительно даю ему все. что у меня два платья и несколько пар поношенных туфель. У Лары всегда все самое новое. Вся одежда и обувь, которую я ему покупаю, из которых он постоянно вырастает, берутся только в лучших детских отделах. Не элитных, конечно, но самых качественных, которые я могу себе позволить. Так же, как и питание. Если даже будучи студенткой балетной школы я иногда позволяла себе всякие вредные вольности — то с появлением Лара в моей жизни все вредности из нее ушли. Еду я заказываю только в экологических супермаркетах с лицензией, и, собственно, на это и на оплату съемного жилья, достаточно просторной двухкомнатной квартиры, уходят все мои средства. «Ты готова выйти на следующей неделе?» — спросила Лиза. «Я? Что?» — у меня перехватило горло. «Нет, я, разумеется, рассчитывала на лучшее, но то, что это произойдет так быстро, так сразу». «Да», — выпалила я, уже прикидывая, как буду искать няню. «Следующая неделя, это же так близко. Но я ее найду, обязательно. И все у нас с Ларом будет хорошо». «Замечательно, тогда завтра жду тебя с документами в это же время. Дам задание Эберу, будем тебя оформлять». Испытательный срок — два месяца, но оклад остается такой же. Условия по премиальным прочитаешь завтра в договоре. И, пожалуйста, со мной только на «ты». Даже на официальных встречах. Не в силах сказать что-то толковое, я поблагодарила Лизу за собеседование и поднялась. Так я уже давно не волновалась. И это волнение во мне смешивалось с радостью, грозившей вот-вот захлестнуть меня с головой. «У меня получилось. У меня получилось!» «До встречи, Лиза. До завтра. Пропуск не сдавай, я сейчас наберу охрану». Кивнув, закусила губу и вылетела в приемную. «У нас с Ларом будет все самое лучшее. Возможно, через несколько месяцев получится даже переехать в другой район, в квартиру побольше. И это я обязательно скажу адвокату, с которым буду работать. Теперь я точно могу позволить себе залезть в свои сбережения и отдать их в качестве аванса». Сумма, которую мне озвучили, весомая, но аванс я внесу уже сейчас, а остальное — позже. Я буду работать с адвокатом, которого выбрала я, который сможет отстоять моего сына. От радости хотелось петь или танцевать, и я, видимо, сияла, как драконья чешуя на солнце, потому что Эбер тоже улыбнулся. «Взяла?» «Взяла», — радостно кивнула я. «Ну а я что говорил? Она адекватная, одна из немногих здесь». Парень прикусил язык. «Прости. Не говори, пожалуйста, никому, что я только что сказал. Мой рот на замке. Достаточно тяжело держать рот на замке, когда хочется петь, и обратной дороги я почти не заметила. Вылетела на парковку Ровермарка счастливая, как никогда. Пожалуй, такой счастливой я была только в тот день, когда впервые взяла своего малыша на руки, когда впервые заглянула в его глаза. Он был такой крохотный, такой чудесный, И в те минуты, уже не справляясь с затопившей меня теплым счастьем, я понимала, что другой выбор просто не могла сделать. Что это настолько правильно, то, что со мной сейчас происходит. Моя любовь к этому совершенно крохотному существу. Биение его сердечка, которое совсем недавно билось в унисон с моим. Вот и сейчас я поняла, что сделала правильный выбор. Мы с Лизой обязательно сработаемся». На радостях даже вызвала машину уровнем повыше, и пока мы летели, с трудом удерживалась от того, чтобы не набрать Зои. Она тоже будет прыгать до потолка. Моя подруга умела радоваться за других, как за себя, не говоря уже о самых близких. Смартфон прямо жёг руки. Я готова была не просто петь и танцевать, я готова была обнимать всех вокруг. Водитель, похоже, это чувствовал, потому что то и дело улыбался мне через зеркало заднего вида. Как раз в тот момент, когда он сделал это в очередной раз, смартфон в моих руках задергался сам. Я ожидала увидеть вызов от Зои, но звонили с незнакомого номера. Приподняв брови, я поднесла смартфон к уху. «Да? Аврора, это Лиза. Даже если бы она не представилась, я бы узнала ее голос сразу. Да, Лиза, я поняла. Нужно что-то особенное завтра захватить с... Нет. Она перебила меня достаточно резко, но тут же произнесла. «Прости, мне очень жаль, но работать у нас ты не сможешь».